«Париж. Мы помчались в аэропорт в надежде успеть на парижский рейс. У стойки Air France нам сообщили, что посадка заканчивается, но десяток свободных мест остался, и любезная бортпроводница согласилась провести нас через металлодетектор в обход ждавших в своей очереди пассажиров других направлений. Пока самолет выруливал на взлет, я успел сделать два коротких звонка. Уолтер спал и ответил не сразу, а вот Айвори откликнулся немедленно. И сообщил, что мы возвращаемся в Европу, и задал обоим один и тот же вопрос. Какая лаборатория может лучше и надежнее всего сделать сложные тесты ДНК? Айвори велел сразу ехать к нему домой. Мы приземлились в шесть утра, прыгнули в такси и поехали на остров Сен-Луи. Айвори открыл нам в халате. «Не знал, когда вы приедете», — объяснил он, — прилёг и задремал. Он попросил подождать его в гостиной, сварил на кухне кофе, вернулся с подносом, расставил чашки на столике и опустился в кресло напротив нас. «Итак, что вы нашли в Африке?» «После вашего звонка я так разволновался, что места себе не находил». Кира вытащила из кармана шарик и протянула профессору. Айварин надел очки и принялся внимательно изучать загадочный предмет. «Это янтарь?» «Пока не знаю, но красные пятна внутри, вероятнее всего, кровь». «Какое чудо! Где вы его отыскали?» «В том самом месте, на которое указали фрагменты». «На груди лежавшего в захоронении скелета», — пояснила Кейра. «Фундаментальное открытие!» — воскликнула Ивари. Он подошел к секретеру и достал из ящика листок. «Прочтите, это последний вариант перевода текста на Гейзе». Я взял страничку, которую старик размахивал у меня перед носом и начал читать вслух. Я разделил диск памяти, передав духовным наставникам колонии части, из которых он состоял. «Пусть тени бесконечности останутся сокрытыми подзвездными треугольниками. Пусть никто не ведает, где находится подземная гробница. Ночь первого хранит истоки происхождения. Пусть никто не осмелится тревожить его». ибо когда сойдут мнимые времена, наступит конец пространства. «Полагаю, эта загадка теперь обрела смысл, согласны?» — спросил профессор. «Благодаря тому, что проделал Эдриан в лазерном центре, мы заставили диск говорить, и он указал нам местоположение захоронения. По всей вероятности, диск был найден в четвертом тысячелетии до нашей эры в подземной гробнице. Обнаружившие диск люди поняли его значение — разъяли на части и отправили посланцев, чтобы те разнесли их по четырем сторонам света. «Но зачем?» — спросил я. «С какой целью понадобилось совершать столь трудное и опасное путешествие?» «Что значит «с какой?» Чтобы никто не нашел тело, что вы откопали, то самое, на котором находился диск памяти». «Ночь первого хранит истоки происхождения», — объяснила Эверик. Лицо его покрылось смертельной бледностью, на лбу выступил испарин, ему было трудно говорить. Но мне хорошо встревожилась Кейра. «Я посвятил поискам всю жизнь, и вы, наконец, нашли его, ведь никто не хотел мне верить. Я прекрасно себя чувствую, как никогда в жизни», — отвечал он, страдальчески морщась. Профессор прижал ладонь к груди, опустился в кресло, побелев, как полотно. «Ничего страшного, просто устал». какой он?» — в голосе Айвори звучало жадное нетерпение. «Кто?» — не понял я. «Боже, правый скелет, конечно!» Полностью окаменелый и великолепно сохранившийся, ответила Кейра с тревогой, вглядываясь в лицо Айвори. Старик застонал и согнулся пополам. «Я вызываю врача», — объявила Кейра. «Ни в коем случае, нетерпящим терпящим возражений и тоном, — сказал Айвори. «Говорю вам, все сейчас пройдет». «Слушайте внимательно, у нас мало времени. Нужная вам лаборатория находится в Лондоне. Я записал адрес в блокноте, он в прихожей, на столике. Удвойте бдительность. Если им станет известно о вашей находке, они пойдут во банк Жалею, что подверг вас опасности, но теперь уже слишком поздно. «Кто эти люди?» — спросил я. «Я не стану тратить время на объяснения, Есть более важные и неотложные дела». «Откройте ящик секретера и достаньте другой текст!» Айвори рухнул на ковер. Кейра схватила с низкого столика телефонную трубку, набрала номер скорой, но старик ухватился за шнур и вырвал его из розетки. «Убирайтесь отсюда, прошу вас!» Кира опустилась на колени и подложила ему под голову подушку. «Мы ни за что вас не оставим, понятно?» «Еще упрями меня, дорогая, я вас за это просто обожаю!» «Оставьте дверь открытой и вызовите помощь с улицы». «Боже, как больно!» — простонал он, прижимая ладонь к груди. «Умоляю, продолжите мое дело, цель близка». «Что за цель, Айвори?» «Вы сделали самое сенсационное открытие на свете, милая девочка. Вам будут завидовать все коллеги. Вы нашли нулевого человека, первого из нас, и шарик с кровью подтвердит это». Но я почти уверен, что вас ждут новые сюрпризы. Эдрин уже знаком со вторым текстом. Читайте внимательно, вы в конце концов поймете. Айвори потерял сознание. Нарушив его последние указания, Кейра вызвала по сотовому помощь, пока рылся в секретере. «Мы вышли из дома, и нас охватило раскаяние. Мы не должны были бросать его. Он выставил нас за дверь. Чтобы защитить, давай вернемся. «Воя приближался. Послушаемся его хоть раз», — сказал я, — «не стоит медлить». Я остановил ехавшее по Орлянской набережной такси и попросил отвезти нас на Северный вокзал. Ответ на удивленный взгляд Киэры я показал ей вырванный из блокнота Айвери-листок с адресом «Лондон, Хаммерсмит Гроув, 10, Британское общество генетических исследований». «Лондон». Я предупредил Уолтера о нашем возвращении, и он приехал на вокзал Сент-Панкрас. На нем был габардиновый плащ, он стоял у спуска с эскалаторов, заложив руки за спину. «Похоже, вы не в лучшем расположении духа», — поинтересовался я. «Я плохо спал, догадайтесь сами, по чьей вине». Простите, что разбудил. «Вы оба тоже не слишком хорошо выглядите», — констатировал он, вглядевшись в наши лица. Ночной полет оказался утомительным, да и последние недели были не самыми легкими. «Ну что, можем идти?» — спросила Кейра. «Я нашел тот адрес, что вы просили», — сообщил Уолтер, ведя нас к стоянке такси. «Надеюсь, это действительно важно. Я не зря пожертвовал сном». «Вы расстались с вашей маленькой машиной?» — спросил я, залезая в черный автомобиль. «В отличие от некоторых, имен называть не стану», — отвечал Уолтер. «Я прислушиваюсь к советам друзей». «Мало ли, тражку я продал и приготовил вам сюрприз, но об этом позднее». Смит Гроув, 10», — бросил он шоферу. «Мы едем в общество генетических исследований Великобритании. Именно туда вы хотели попасть». Я решил не говорить Уолтеру о лежавшей в кармане бумаге айвори. «Итак», — произнёс он, — «могу я узнать, чем мы там будем заниматься? Хотите сделать тест на отцовство?» Кейра показала Уолтеру шар. «Красивая штучка», — констатировал он, вглядевшийся в нашу драгоценную находку. «А что там красное внутри?» «Кровь», — Бровь, сообщила Кейра. Бр. Уолтер сумел договориться о встрече с доктором Пуэн Карно, руководителем лаборатории по исследованию палеодНК. «Королевская Академия много чего понаоткрывала, так почему бы не воспользоваться со смешком», — сказал он. «Я позволил себе щегольнуть вашими заслугами, и не волнуйтесь, о характере работ я не распространялся, но чтобы ускорить дело, пришлось сообщить, что вы летите из Эфиопии, где нашли нечто из ряда вон выходящее, и это нечто необходимо исследовать. Больше я рассказать не мог, поскольку Эдриан был более чем лаконичен». Посадка уже закончилась, у меня было всего несколько минут, к тому же мне показалось, что я вас разбудил. Уолтер бросил на меня испепеляющий взгляд. «Так вы расскажете, что нашли в Африке, или дадите мне умереть идиотом? Думаю, за все мои страдания я заслужил талику информации. Работая вашим посыльным, личным водителем, письмоношей. «Мы нашли потрясающий скелет», — прервало обрежание Уолтера Кейра, дружески похлопав его по колену. Значит, вы впали в такое состояние из-за каких-то костей. Должно быть, в прошлой жизни вы оба были собаками. Кстати, Эдрин, у вас есть некоторое сходство с Спаниелем. не находите, Кейра? А я, по-вашему, похожа на Кокера, — Кейра замахнулась на Уолтера газетой. Но-но, я ничего подобного не говорил. Такси остановилось перед зданием Британского общества генетических исследований. Внутренняя отделка помещений поражала воображение дорогим современным дизайном. Длинные коридоры вели в исследовательские лаборатории, оборудованные капельницами, центрифугами, электронными микроскопами, холодильными камерами и множеством других умных приборов. Ученые в красных лабораторных халатах работали в полной тишине. Плен Карно провел нас по лаборатории. Наши исследования имеют широкие научные перспективы. Фразу Аристотеля «Все живое питается, растет и отмирает» можно было бы переначить следующим образом. А все живое заложены программы, своего рода программное обеспечение». Организм должен иметь возможность развиваться, избегая анархии и беспорядка, и для последовательного построения необходим план. Где скрыт план жизни? В ДНК. В ядре любой клетки вы найдете нити ДНК, содержащий закодированную генетическую информацию вида, ДНК — носитель наследственности. Мы провели масштабный клеточный анализ населения земного шара, что позволило нам обнаружить неизвестные ранее родственные связи и проследить крупные миграции человечества, происходившие в разные эпохи. Изучение ДНК тысяч индивидуумов помогло нам расшифровать процесс эволюции, происходившей в ходе этих миграций. ДНК передает информацию от поколения к поколению, программы эволюционируют, заставляя эволюционировать нас. Все мы происходим от одного предка, так? Найдем его, найдем истоки жизни на Земле. У народа инуитов есть родственное сходство с народностями, населяющими север Сибири. По их общим чертам мы можем определить, откуда пришли их далекие предки. Мы изучаем также ДНК насекомых и растений. Недавно заставили говорить листья магнолии, которая росла 20 миллионов лет назад. Мы научились извлекать ДНК из таких мельчайших частиц, где как будто не осталось даже пикограмма материала». Кейер протянула Пуэнкарно шарик. «Янтарь?» — спросил он. «Не думаю, скорее синтетическая смола». «Что значит синтетическая?» «Это долгая история. Сможете проанализировать содержимое?» «Если сумеем проникнуть под оболочку, идемте», — сказал Пуэнкарно с интересом, разглядывая шарик. В лаборатории царил красноватый полумрак. Поинкарно зажег лампы дневного света, сел на высокий табурет, поместил шарик в миниатюрные тиски и попытался сделать надрез скальпелем. Когда ничего не вышло, он сменил скальпель на алмазное сверло, но оно даже не поцарапало поверхность. Мы перешли в другое помещение, где доктор пустил в ход лазер, но не преуспел. «Ладно, попробуем иначе. Тяжелые болезни лечат сильнодействующими средствами. За мной!» Мы нашли в бокс, где доктор приказал нам облачиться в странные комбинезоны, надеть очки, и перчатки и плотно прилегающие к голове шапочки. «Мы собираемся оперировать?» — спросил я из-под маски. «Нет, но мы должны избежать риска загрязнения пробы и чужеродным ДНК, например, вашим. Входим в стерильное помещение». Пуэн-Карно устроился перед герметично закрытым резервуаром, поместил шарик в первое отделение, закрыл его, вставил руки в резиновые раструбы и после очистки переместил шарик на подставку во втором отделении, после чего повернул небольшой вентиль. Резервуар заполнился бесцветной жидкостью. «Что это?» — спросил я. «Жидкий азот», — пояснила Кейра. «Ниже 195,79 градусов по Цельсию», — добавил Пуэн-Карно. Низкая температура жидкого азота тормозит действие энзимов, способных повредить ДНК, РНК или протеины, которые нужно извлечь. Перчатки защищают руки от ожогов. Оболочка шарика должна поддаться. Пенкарно ошибся, но не сдался, заинтригованный природой предмета, который пытался взломать. Используя гелий-3, чтобы существенно понизить температуру, этот газ позволит приблизиться к абсолютному нулю. «Если ваша штучка устоит, я сдаюсь. Другого решения у меня нет». Пуэн Карно повернул небольшой кран, но зрительно ничего не произошло. «Газ не видим», — сказал он. «Подождем несколько секунд». Мы затаили дыхание и уставились на стекло камеры, не в силах смириться с неожиданным препятствием. Приложить столько усилий и не справиться с какой-то фитюлькой просто немыслимо. Неожиданно на прозрачной оболочке — Появилась крошечная трещина. Поинкарно приник к окулярам электронного микроскопа, пустил вход в ход тонкую иглу и сдал победный клич. «Я взял пробу. Мы можем приступать к анализам. Это займет несколько часов. Я позвоню, как только будет результат». Мы расстались с Поинкарно, вышли из стерильного помещения и сняли комбинезоны. Я предложил Кире поехать домой. Она напомнила о предостережение Хайвори, и Уолтер пригласил нас к себе. Но я мечтал принять душ и переодеться, и мы расстались. Уолтер поехал на метро в академию, а мы с Кирой прыгнули в такси и отправились на Крэссвелл Плейс. Дом в наше отсутствие никто не убирал, постели не менял, да и в холодильнике было пусто. Собрав остаток сил, мы навели некоторое подобие порядка и уснули, тесно прижавшись друг к другу. Телефон звонил громко, настойчиво очень противно. Я снял трубку, не открывая глаза, и услышал возбужденный голос Уолтера. «Чем вы там занимаетесь в конце-то концов?» «Представьте себе, отдыхаем. Вы нас разбудили, так что мы квиты. А на часы вы смотрели? Я уже 45 минут пытаюсь дозвониться вам из лаборатории. Я не слышал звонка, но почему такая срочность?» «Доктор Пен Карно желает разговаривать только в вашем присутствии». «Хотя сам вызвал меня из Академии как на пожар, так что одевайтесь и пули и летите сюда». Волтер повесил трубку. Я разбудил Кейру, она мгновенно натянула джинсы и свитер и ждала на улице, пока я закрывал окна. Мы добрались до Хаммерсмит-Гроуфа около семи. Пан Карно ходил по пустому холлу, с трудом скрывая нетерпение. «Не очень-то вы торопились», — буркнул он. «Нам нужно поговорить. Пойдемте в мой кабинет». Он усадил нас напротив белой стены, задернул шторы, погасил свет и включил проектор. Изображение на первом слайде напоминало компанию пауков в паутине. То, что я увидел, граничит с абсурдом. Хочу узнать, что это, наглый подлог или розыгрыш весьма дурного толка. Я согласился встретиться с вами сегодня утром, приняв во внимание ваши научные заслуги и рекомендации Королевской Академии — Но случившиеся переходят все границы. Я не стану рисковать репутацией, доверяясь двум мошенникам, которые вынуждают меня попусту тратить время». Мы с Кейра никак не могли взять в толк, отчего доктор так разгорячился. «Что вы обнаружили?» — спросила Кира. «Прежде чем я отвечу, расскажите, где и при каких обстоятельствах вы нашли этот шарик из окаменевшей смолы?» захоронении на севере долины Ума. Он лежал на груди окаменелого человеческого скелета. «Быть не может, вы лжете!» «Послушайте, доктор, мое время не менее драгоценно, чем ваше. Хотите считать нас мошенниками, воля ваша?» «Иэдрин, уважаемый астрофизик, у меня тоже есть кое-какие заслуги. Скажите же, наконец, в чем вы нас обвиняете?» «Знаете, мадемуазель, даже если вы украсте все стены моего кабинета вашими дипломами, это ничего не изменит». «Что вы видите?» — спросил он, демонстрируя нам следующий диапозитив. Митохондрии, нити ДНК. Именно так. И в чем проблема?» — вмешался я. 20 лет назад нам удалось извлечь и проанализировать ДНК застывшего в янтаре жука-долгоносика. Насекомое нашли в Ливане, в районе Джизина. Окаменевшая смола сберегла его в целости и сохранности. Мы определили возраст того жука». 130 миллионов лет. Думаю, вы представляете, как много мы узнали, изучая сложный живой организм и по сей день считающийся древнейшей находкой. Рад за вас, но какое отношение это имеет к нам? Эдриан прав, вмешался Уолтер. Я по-прежнему не понимаю, в чем проблема. Но проблема, господа, заключается в том, что ДНК-анализ, который вы попросили сделать, в три раза древнее. Таков, во всяком случае, результат спектроскопии. Этой ДНК 400 миллионов лет, — сухо пояснил П.Н. Карно. «Фантастическое открытие!» — воскликнул я. Несколько часов назад мы были того же мнения, хотя кое-кто из моих коллег проявлял скептицизм. Взгляните на третий слайд. Идеальное состояние запечатленных на нем митохондрий вызывает определенные вопросы. Ладно, допустим, что особая смола, состав которой мы пока так и не идентифицировали, все это время защищала митохондрии, хотя лично я в этом сильно сомневаюсь. Теперь взгляните на следующий слайд. Это сделанное под электронным микроскопом увеличение предыдущего снимка. Подойдите к стене, я не хочу, чтобы вы что-нибудь упустили. Мы подчинились. «Итак, что вы видите?» — спросил Пуэн Карно. «Это хромосома X. «Первый человек был женщиной», — воскликнула потрясённая Кейра. «Конечно, найденный вами скелет женский, а не мужской. Однако не думайте, что в бешенство меня привело именно это обстоятельство. Я не жена, ненавистник». «Не могу поверить», — шепнула Кейра, не в силах сдержать счастливую улыбку. «Ева родилась прежде Адама. Фантастика!» «Мужскому эго будет нанесён сокрушительный удар», — хмыкнул я. «Мне нравится ваше чувство юмора», — продолжил Пуэн Карно. «Дальше будет еще забавней». «Выглядитесь повнимательнее и скажите, что вы видите». «У меня нет настроения играть в угадайку, доктор, ваше открытие просто ошеломительно. Для меня оно венчает 10 лет упорного труда и самопожертвования. Так скажите, наконец, что вас так разозлило? Это сэкономит время всем нам. Мне показалось, что свое вы цените весьма высоко». «Вы правы, мадемуазель». Ваше открытие было бы воистину невероятным, существую в эволюции возвратный принцип. Но вам не хуже моего известного требования природы. Она хочет, чтобы человек прогрессировал, а не давал задний ход. Между тем, хромосомы, на которые вы смотрите, во много крат совершеннее ваших и моих. «И моих тоже», — поинтересовался Уолтер. «Они совершение хромосом всех живущих сегодня на земном шаре людей». «Смелое утверждение, и на чем же оно основано?» — продолжил допрос Уолтер. «На маленькой частице, которую мы называем аллелем. Это различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках гомологичных или парных хромосом. Вот эти были генетически модифицированы. И я сомневаюсь, что подобная операция могла быть сделана 400 миллионов лет назад». «А теперь объясните, как и зачем вы устроили все это грандиозное надувательство? Или мне обратиться напрямую в административный совет Академии?» Потрясенная Кейра опустилась на стул. «Но с какой целью были модифицированы эти хромосомы?» — спросил я. «Операции на генах не являются предметом нашего обсуждения, но я все-таки отвечу на ваш вопрос». Мы экспериментируем с такого рода вмешательством, имея целью предупредить наследственные болезни и некоторые виды рака, вызвать мутации, чтобы приспособиться к условиям жизни, которые эволюционирует быстрее нас. Геноинженерия позволяет выровнять алгоритм жизни, который мы сами же и нарушаем. Короче говоря, медицинские интересы безграничны. Но сегодня речь не о них. Женщина, найденная в столь дорогой вашему сердцу долинеома, не может одновременно быть частью далекого прошлого, иметь в ДНК начатки будущего. «Зачем вы прибегли к обману? Мечтаете о Нобелевской премии? Хотели заручиться моей поддержкой, одурачить меня столь грубым образом? Мы вас не обманули?» «Ваше недоверие мне понятно, но мы ничего не придумали, клянусь вам. Шарик, что вы исследовали, находился на груди скелета, два дня назад лежавшего в захоронении, и степень его окаменелости невозможно было бы подделать». Вы ни на секунду не усомнились бы в нашей искренности, если бы знали, чего нам стоило отыскать этот скелет. Предположим, я вам поверю. Вы понимаете, что из этого воспоследует?» — спросил доктор. Пан Карно неожиданно сменил тон. Похоже, он решил выслушать нас, сел за стол и зажег свет. «Две вещи», — ответила Кейра. «Во-первых, Ева родилась прежде Адама. И, во-вторых, про матерь человечества намного старше, чем мы предполагали. Не только, мадемуазель. Если митохондрием, который я исследовал действительно 400 миллионов лет, это позволяет сделать множество других предположений, которые ваш сообщник-астрофизик наверняка вам уже объяснил, поскольку я уверен, что вы идеально отрепетировали свой номер, прежде чем прийти сюда. «Ничего подобного мы не делали», — возмутился я. «О какой теории вы говорите?» «Не считаете меня распоследним невеждой». Вам прекрасно известно, что исследования, которыми каждый из нас занимается в своей области науки, иногда пересекаются. Многие ученые сходятся во мнении, что жизнь на Земле могла зародиться после метеоритной атаки. Я прав, господин астрофизик? Эта теория получила подтверждение после обнаружения в хвосте кометы глицина. Вам это, конечно, известно. В хвосте кометы обнаружили растения, изумелся Уолтер. Не глицин, не уолтер, а глицин, простейшую из аминокислот, играющую важнейшую роль в зарождении жизни. Зонд Стардаст взял пробу из хвоста кометы Вилл-2, когда она пролетала в 390 миллионах километров от Земли. Протеины, из которых состоят все органы, клетки, энзимы живых организмов, образованы из цепей аминокислот. И к превеликому удовольствию астрофизиков это открытие подкрепило идею о том, что жизнь на Земле была занесена из космоса, и что Вселенная населена куда гуще, чем предполагалось раньше. «Я ничего не перепутал», — перебил меня Пуэнкарно. «Но попытки заставить нас поверить, что Земля была населена столь же сложными, как мы, существами, прибегая к грязному обману, граничат с безумием». «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Кейра. «Что ваша Ева не может быть из прошлого, иметь генетически измененные клетки». если только вы не пытаетесь заставить нас поверить, что первый обитатель, вернее, обитательница Земли, прибыл в долину Ома с другой планеты. «Не хочу вмешиваться в то, что меня не касается», — подал голос Уолтера. «Если бы вы рассказали моей прабабушке, что из Лондона до Сингапура можно будет добраться за несколько часов, летя на высоте 10 тысяч километров в консервной банке весом 560 тонн, она немедленно вызвала бы клан деревенского эскулапа А тот тут же наладил бы вас в психушку. Что ж говорить о сверхзвуковых полетах, о высадке на Луне или о зонде, зачерпнувшем немного аминокислот из хвоста кометы, путешествовавшей в сотнях миллионов километров от Земли. Но почему у самых выдающихся ученых такое убогое воображение? Разгневанный Уолтер бегал по комнате, и никто не осмелился перебить его. Внезапно он остановился и угрожающе нацелил указательный палец в грудь Пуэнкарно — Вы, ученые, тратите время на самообман, мусолите ошибки коллег и свои собственные и не разубеждайте меня. Я облысел, пытаясь сбалансировать бюджеты, чтобы вам хватало денег на переизобретение уже изобретенного. Но всякий раз стоит появиться новаторской идеи, и вы начинаете причитать. Невозможно, невозможно, еще раз невозможно, просто немыслимо. Сто лет назад никто даже не задумывался об изменении хромосом. Как вы полагаете, нашелся бы в начале XX века хоть один человек, поверивший в ваши исследования? Уж точно не мое начальство. В лучшем случае вас назвали бы пустым фантазером. Господин доктор генетических технологий, я знаком с Эдрином не первый день и запрещаю вам, слышать и запрещаю подозревать его в коварном обмане. Честность сидящего перед вами человека порой граничит с глупостью. Пуэнк Карно обвел нас взглядом. «Вы выбрали не ту профессию, господин управ делами Академии наук. Из вас вышел бы превосходный адвокат. Что ж, ладно, я не стану ничего сообщать в административный совет, мы продолжим исследовать эту кровь. Я засвидетельствую результаты, но не более того. В моем отчете будут отмечены выявленные нами аномалии и нестыковки». Но я не выдвину никакой гипотезы и не поддержу ни одной теории. Вы вольны публиковать все, что угодно. Но ответственность целиком и полностью ложится на вас. Если вы хоть раз упомянете мое имя или сошлетесь на меня, пытаясь обосновать свои идеи, я подам на вас в суд. Все ясно. «Я не просила вас выдвигать гипотезы», — ответила Кейра. «Ваш вклад будет неоценим, если вы согласитесь установить и обоснованно подтвердить, что возраст клеток 400 миллионов лет». И «Не беспокойтесь насчет публикации. Еще слишком рано обнародовать что бы то ни было. Мы, как вы, совершенно обескуражены тем, что узнали, и пока не готовы делать выводы». Пан Карно проводил нас до двери, пообещав позвонить через несколько дней. Дождливым лондонским вечером мы с Уолтером и Кейрой вышли на мокрый тротуар «Хаммерсмит Гроув». Стемнело, было холодно, мы чувствовали себя совершенно измотанными. Уолтер предложил поужинать в баре по соседству, и у нас не достало духа отказаться и оставить его в одиночестве. «Мы сидели за столиком у окна, и Кера в подробностях» — описывала Уолтеру нашу эфиопскую эпопею. Он подпрыгнул на стуле, когда она рассказала, как мы нашли скелет. Уолтер был благодарным слушателем, Керу увлеклась и не жалела красноречия. Ей нравилась непосредственность нашего друга. Веселый смех Уолтера и Кейра заставил меня забыть о пережитых за последние месяцы неприятностях. Я спросил Уолтера, что он имел в виду, сказав по Честность, честности, Эдрия на порой граничит с глупостью. «Что вы и сегодня будете платить по счету?» — ответил он, заказывая шоколадный мусс. «Не злитесь, я слегка преувеличил ради дела». Я попросил Кейра ее кулон, достал из кармана два других фрагмента и протянул их Уолтеру. «Почему вы отдаете мне то, что принадлежит вам?» — растерялся он. «Потому что моя честность порой граничит с глупостью», — объяснил я. «Если наша работа завершится фундаментальной публикацией, я поставлю на ней свое имя как сотрудник Академии наук и хочу, чтобы ваше имя тоже было упомянуто. Может, это, наконец, позволит вам починить крышу над вашим кабинетом. А пока сохраните их в надежном месте». Уолтер убрал камни в карман. Я по глазам понял, как сильно он растроган. Невероятное приключение одарило меня нежданной любовью и настоящей дружбой. Я провел большую часть жизни в самых отдаленных уголках мира, наблюдая за Вселенной, искал далекую звезду, а теперь сидел в старом пабе на Хаммерсмитгроув и смотрел, как моя любимая женщина смеется и болтает с моим лучшим другом. В тот вечер я понял, что два этих человека изменили мою жизнь. В каждом из нас живет Робинзон, жаждущий открыть новый мир. и встретить своего пятницу. Паб закрывался, мы вышли последними, посадили Уолтера в такси, и Кейра захотела пройтись. Вывеска у нас за спиной погасла. На «Хаммерсмит гроув опустилась тишина, в проулке не было ни одной живой души. В вокзал «Хаммерсмит гроув находился неподалеку, там мы легко найдем такси. Звук мотора разорвал тишину, и припаркованный у тротуара фургон тронулся с места — Когда он поравнялся с нами, из боковой двери выпрыгнули четверо в масках. Мы не успели понять, что происходит. Кера закричала, но было поздно. Нас схватили, забросили внутрь, и Мини Ван рванул с места. Мы отбивались. Мне удалось повалить одного из похитителей. Кера едва не вырвала глаз тому, кто прижимал ее к днищу, но нас все-таки связали, заткнули рты, завязали глаза и усыпили. Это было последнее воспоминание о вечере, который так замечательно начинался. «Неизвестное место». Очнувшись, я увидел склонившуюся надо мной Кейру. Она попыталась улыбнуться, но вышла не слишком убедительно. «Где мы?» — спросил я. «Понятия не имею», — ответила она. Я огляделся вокруг были голые бетонные стены, без единого окна. Неоновая лампа на потолке горела тускло и бледно. Что произошло? Мы не прислушались к совету Майвори. «Судя по всему, спали мы долго». Что заставляет тебя так думать? Твоя щетина, Эдрин. Когда мы обедали с Уолтером, то был гладко выбрит. Ты права, мы здесь давно. Я проголодался и хочу пить. У меня тоже рот пересох, кивнула Кейра. Встала и принялась барабанить в дверь. «Дайте нам воды!» — прокричала она. Но в ответ не раздалось ни звука. Береги силы, и рано или поздно сами придут. Или не придут. И глупее вряд ли те, кто нас сюда запихнул, захотят... чтобы их пленники умерли от жажды и голода. «Не хочу тебя огорчать, но в поезде в нас стреляли отнюдь не кучуковыми пулями. Ну почему? За что нас преследуют?» — в отчаянии воскликнула она, усаживаясь на пол. «Все дело в твоей находке, Кейра. Но почему, Кости, пусть даже невероятно древние, так сильно кого-то разозлили? Твоя находка не абы какой скелет. Не думай, что ты до конца выяснила причину растерянности по инкарно». Этот болван обвинил нас в том, что мы подделали отданную на исследование ДНК. Твои слова подтверждают мою догадку. Ты не осознала значения своего открытия, не моего, нашего открытия. Панкарно пытался объяснить тебе, с какой дилеммой столкнулся, проведя анализ ДНК. Все живые организмы состоят из клеток, простейшие из одной. В человеке их больше десяти миллиардов, но все строятся по единой модели из двух базовых элементов. нуклеиновых кислот и белков. Эти живые кирпичики — результат произошедшего в воде слияния четырех элементов — углерода, азота, водорода и кислорода. Это мы можем утверждать с полной уверенностью. Но как все началось? Ученые рассматривают два сценария. Либо жизнь на Земле зародилась в результате целого ряда сложнейших химических реакций, либо, занесенные из космоса вещества, запустили процесс зарождения жизни на Земле. Все живые существа эволюционируют, а не регрессируют. Если ДНК твоей эфиопской Евы содержит генетически измененные аллели, значит, ее тело в сравнении с нашим стояло на более высокой ступени эволюционной лестницы, что невозможно, если только... Если только что? Если только твоя Ева умерла на Земле, но родилась в другом месте? Это немыслимо. Пусть здесь, Уолтер, твои слова привели бы его в бешенство. «Знаешь, Эдрин, я потратила 10 лет жизни на поиски недостающего звена не для того, чтобы потом объяснять себе подобным, что первый человек прибыл на Землю из другого мира. В данный конкретный момент шестеро астронавтов сидят в кессонной камере где-то под Москвой и готовятся к полету на Марс. Я ничего не выдумываю. Ракета на космодроме не стоит, но исследователи Европейского космического агентства и Российского института биомедицинских проблем проводят эксперимент, имеющий целью выяснить, Может ли человек выдержать космический полет на дальнее расстояние? Эксперимент рассчитан на 40 лет, но что такое 4 десятилетия в сравнении с вечностью? В 2050 году шестеро астронавтов полетят на Марс, как это сделали 80 лет назад те, кто первым высадился на Луне. А теперь вообрази такой сценарий. Один из них умирает, находясь на Марсе. Что, по-твоему, сделают товарищи покойного? «Съедят его полдник». Прошу тебя, Кейра, побудь серьезной хоть минуту. Прости, что нервничаю, сидя в заперти. Вот и позволь мне отвлечь себя от мрачных мыслей. Ответь на вопрос. Не знаю, как поступят остальные, думаю, похоронят тело. Именно так. Вряд ли они захотят взять на борт разлагающийся труп, отправляясь в обратный путь к земле. Итак, усопшего решают похоронить. Но под марсианской пылью обнаруживается слой льда, как на плато мань где археологи нашли шумерские усыпальницы. Не совсем так, по правилу Кейра. Шумеры хоронили в земле, а вот в Сибири действительно много подобных захоронений в вечной мерзлоте. Не суть важно. Итак, в надежде на прилет следующей экспедиции, астронавты оставляют в могиле радиомаяк образец крови. С какой целью? Целей две. Радиомаяк позволит найти захоронение, даже если песчаные бури изменят пейзаж, а кровь позволит точно идентифицировать того или ту, кто будет лежать в могиле, как это сделали мы сами. Экипаж покидает Марс, как улетели на Землю астронавты, первыми побывавшие на Луне. С точки зрения науки, в моих словах нет ничего особенного. За сотню лет мы только научились чуть дальше перемещаться в пространстве. Но между первым полетом Адара, пролетевшего над землей всего несколько метров, и первым шагом Армстронга по Луне прошло каких-то 80 лет. Трудно даже представить размах технического прогресса, объем знаний, потребовавшихся человечеству, чтобы поднять в воздух многотонную ракету. Ладно, продолжим. Наш экипаж вернулся на землю, а их усопший товарищ покоится в марсианских льдах. Вселенная на это наплевать, она живет своей жизнью. Планеты нашей Солнечной системы вращаются вокруг своей звезды. Она не перестает отдавать им тепло. Через несколько миллионов лет, небольшой срок в масштабах Вселенной, Марс настолько разогреется, что начнут таять подземные льды. Соответственно, тело астронавта будет разлагаться. Говорят, достаточно нескольких семян, чтобы вырос лес. Предположим, что фрагменты ДНК твоей эфиопской Евы растворились в воде, когда ледниковый период на Земле подходил к концу — что запустило процесс оплодотворения жизни. Программа, содержащаяся в каждой клетке, довершит дело, и через несколько сотен миллионов лет результатом эволюции станут живые существа с такой же сложной организацией, какой была при жизни наделена Ева. Ночь первого хранит истоки происхождения. Другие люди прежде нас с тобой это поняли. Лампа на потолке погасла, мы оказались в полной темноте. Не пугайся, мы вместе, сказал я, беря Кейру за руку. Ты веришь в то, что рассказал мне Дрин? Не знаю, Кейра. Но если ты спросишь, считаю ли я подобный сценарий возможным, отвечу да. Хочешь знать, насколько он вероятен, исходя из найденных нами свидетельств, вполне вероятен, как в любом расследовании или следовательском проекте необходима гипотеза. Со времен античности самые великие открытия совершали те, кто решался взглянуть на вещи под другим углом. В колледже преподаватель естествознания говорил нам, чтобы сделать открытие, необходимо выйти за рамки собственной системы. Изнутри много не разглядишь, от того, что происходит снаружи уж точно. Быть мы свободны, опубликуя подобные выводы, подкрепив их полученными доказательствами, реакция была бы более чем разнообразной. От интереса до недоверия, не говоря уж о том, что ревнивые ученые-собратья наверняка обвинили бы нас в ересе. Ведь многие люди веруют, Кейр, они верят в Бога, не имея ни малейшего доказательства его существования. То, что открыли нам фрагменты камня, найденные близ дипы, кости, невероятные результаты анализа ДНК, заставляет задать множество вопросов на тему зарождения жизни на Земле. «Я хочу пить, Эдрин. Я тоже. Думаешь, они дадут нам вот так умереть?» «Не знаю, но эта история начинает мне надоедать. Кажется, смерть от жажды ужасно мучительна». Без воды язык через какое-то время распухает, и человек задыхается. Не думай об этом. Ты сожалеешь? О том, что мы заперты здесь, конечно, но не об одном мгновении, проведенном с тобой. «Кажется, я её все таки отыскала, бабушку человечества», — вздохнула Кейра. «Можешь считать, что нашла его прапрабабушку, с чем я тебя, кстати, еще не поздравил? Я люблю тебя, Эдрин». Крепко обнял Кейру, нашел в темноте ее губы и поцеловал. Мы слабели с каждым часом. Ултер должен быть беспокоиться. Он привык к нашим исчезновениям. Мы всегда его предупреждали об отлучках. На сей раз он, возможно, встревожится всерьез. — Не он один, поскольку наши поиски не будут тщетны, — прошептала Кейра. — Пенкарно продолжит работать с ДНК. Моя команда привезет скелет Евы. — Ты правда хочешь так ее окрестить? Нет, я собиралась назвать ее Жанной. Уолтер спрятал фрагменты в надежном месте. Команда Амстердамского свободного университета изучит запись. Эвери проложил путь, мы на него вступили. Другие продолжат. Без нас. Рано или поздно общими усилиями они сложат все элементы мозаики в единое целое. Кейра замолчала. «Ну же, продолжай. Я так устала, Эдрин». «Не засыпай, Борис, а зачем?» В ее словах была доля истины. Смерть во сне — легкий конец. Когда лампа на потолке снова зажглась, я успел утратить всякое представление о времени, и не смог бы сказать, как долго мы были без сознания. Глаза с трудом привыкали к свету. Перед дверью стояли две бутылки воды, на полу лежали шоколадки и печенье. Я растолкал кейру, смочил ей губы и принялся качать на руках, умоляя открыть глаза — «Ты приготовил завтрак?» — прошептала она. «Вроде того, только не пей слишком быстро». Утолив жажду, Кейра набросилась на шоколад. Мы съели печенье и слегка взбодрились. На ее лицо вернулись краски. «По-твоему, они передумали? – спросила она. «Неизвестно, не больше твоего, так что давай подождем». Дверь открылась. Первыми вошли двое в капюшонах, за ними следовал мужчина в безупречно шитом твидовом костюме, не посчитавший нужным прятать лицо. «Поднимайтесь и следуйте за нами», — скомандовал он. Мы вышли из камеры и оказались в длинном коридоре. «Там душ, — указал мужчина, — приведите себя в порядок, вы в этом нуждаетесь. Когда будете готовы, мои люди проводят вас ко мне в кабинет». «Могу я узнать, с кем мы имеем честь разговаривать?» — поинтересовался я. «Мне нравится ваша дерзость», — ответил он. «Я Эдвард Эштон. До скорого». Мы обрели почти пристойный вид, и подручные Эштена повели нас по его роскошному загородному владению. Оказалось, что нас держали в подвале здания рядом с большой оранжереей. Мы прошли ухоженным садом, поднялись по ступенькам крыльца, и оказались в огромной гостиной со стенами, обшитыми деревянными панелями. Сэр Эштен ждал нас, сидя за бюро. «Вы причинили мне немало хлопот», — бросил он. «Взаимно», — ответила Кира. Вижу, с чувством юмора у вас тоже все в порядке. Я не нахожу ничего смешного в том, что вы заставили нас пережить. Вините за это только себя. Вас неоднократно предупреждали, но вы не отступались и не желали прекращать поиски. «С какой стати нам было что-то прекращать?» — возмутился я. «Если бы решение принимал я, вы бы тут не стояли и не задавали мне вопросов. Но это, увы, не так». Церештан встал, обошел стол, нажал на кнопку. Резные деревянные панели на стенах раздвинулись, и пятнадцать экранов, словно по волшебству, синхронно зажглись. На одном из них я увидел нашего амстердамского знакомца. Мужчина и женщина представились по очереди. Афины, Берлин, Бостон, Стамбул, Каир, Мадрид, Москва, Юдели, Париж, Пекин, Рим, Рио, Тель-Авив, Токио. «Кто вы такие?» — спросила Кейра. «Официальные представители наших стран, мы занимаемся вашим досье». «Что за досье вмешался я?» Женщина с одного из экранов первой обратилась к нам. Сказав, что ее зовут Исабель, она задала странный вопрос. «Предположим, у вас появилось бесспорное доказательство, что Бога нет. Вы абсолютно уверены, что людям это нужно. Вы хорошо взвесили последствия обнародования такой информации. Два миллиарда человек существуют за чертой бедности». Половина населения Земли ведет жизнь, полную лишений. Вы спрашивали себя, что удерживает в равновесии этот зыбкий мир? Надежда. Надежда на существование высшей милосердной силы. Надежда на лучшую жизнь после смерти. Завить ее Богом или верой — это неважно. Простите, что я перебиваю, мадам, но люди не переставали убивать друг друга во имя Бога. Дать им доказательство, что Бога нет, значит, раз и навсегда, освободить от взаимной ненависти. Вспомните, сколько людей погибло в религиозных войнах, сколько по-прежнему гибнет каждый год, сколько диктаторских режимов делали религию своим знаменем. «Человек не нуждался в Боге, чтобы убивать», — возразила Исабель. Ему была необходима вера, чтобы выживать и продолжать свой род, как велит природа. «Животные в этом деле прекрасно обходятся без веры», — съязвила Кейра. Но человек — единственное живое существо на этой земле, осознающее свою смерть мадемуазель. Он один ее боится. Нам известно, к какому времени восходят первые проявления религиозности. Около ста тысяч лет назад близ нынешнего Назарета Хомо Сапиенс впервые в истории похоронили останки двадцатилетней женщины. У ее ног покоилось тело шестилетнего ребенка. Те, кто вскрыл могилу, обнаружили в ней охру и ритуальные предметы. Оба тела лежали в молитвенной позе. Горю из-за потери близких добавилась настоятельная потребность – «Воздать почести смерти», — заключила она, повторив урок Айвери. «Сто тысяч лет», — повторила Исабель, тысячи столетий верований». Если вы принесете людям научное доказательство того, что жизнь на Земле создана не Богом, мир рухнет. Полтора миллиарда человеческих существ живут в немыслимой, недопустимой, невыносимой нищете. Какой мужчина, какая женщина, какой ребенок — согласиться страдать, лишившись надежды? Кто удержит человека от убийства ближнего, от того, чтобы силой взять чужое, если его сознание свободно от любого трансцендентного порядка? Религия убивала, но вера спасла множество жизней, предала сил множеству обездоленных. Вы не можете погасить этот свет. Вы ученые считаете, что смерть необходима. Наши клетки отмирают, чтобы другие жили. Мы умираем, уступая место потомкам. Рождение, развитие смерть в порядке вещей, но для большинства смерть — всего лишь этап, переход в лучший мир, где будет все, чего не хватало в земной жизни, где ждет встреча с теми, кто ушел раньше. Вы не знали ни голода, ни жажды, ни нужды. Вы следовали за своей мечтой, и вам был дан шанс воплотить ее, вне зависимости от того, заслуживаете вы этого или нет. А вы думали о тех, кто был лишен подобного шанса? Неужели вас достанет жестокости сказать людям — что их страдания на земле не имели иной цели, кроме эволюции. Я сделал шаг к экранам, чтобы взглянуть в глаза нашим судьям. Это унылое заседание напоминает мне суд над Галилеем. Человечество в конце концов узнало то, что хотели скрыть его гонители, но мир не погиб совсем наоборот. Когда освободившийся от страха в человек решился шагнуть к горизонту, тот отступил перед ним. Где бы мы сегодня были, если бы религиозным фанатикам удалось тогда задушить истину, знание, части эволюции человека? Если вы обнародуете свои открытия, в первый же день погибнут сотни тысяч человек в государствах, истощенных нуждой гражданскими войнами. В течение первой недели в странах третьего мира будут убиты миллионы. На второй неделе начнется самая масштабная миграция человечества — Миллиард голодающих пересечет континенты и моря, чтобы взять все, чего они лишены. Каждый постарается прожить в настоящем все то, что оставлял на будущее в лучшем мире. Пятая неделя станет началом первой ночи. Почему вы освободили нас, если наши открытия так опасны? Мы не собирались этого делать, пока не узнали из вашего разговора в камере, что вы не единственные носители знания. Внезапное исчезновение заставит ваших ученых-собратьев довести дело до конца. Только вы сумеете их остановить. Можете идти, решение за вами и только за вами. Никогда еще со времен расщепления урана на плечах одного мужчины и одной женщины не лежала столь тяжкая ответственность. Экраны один за другим погасли. Сэр подошел к нам. «Моя машина в вашем распоряжении, шофер...» «Отвезет вас в Лондон». «Лондон». Мы провели несколько дней, не выходя из дома, и почти все время молчали. Но мне хотелось говорить банальности. Волтер оставил на моем автоответчике гневное послание. Он был в ярости из-за нашего исчезновения и не знал, где нас искать. В Амстердаме или в Эфиопии? Я набрал номер его мобильника, но механический голос сообщил, что абонент недоступен. Атмосфера на Кроссвелл-плейс была гнетущая. Кера не могла разговаривать даже с Жанной, я понял, что дело плохо, и решил увезти ее на Гидру. Солнце пойдет на пользу нам обоим. Греция. Афинский паром высадил нас в порту Гидры в 10 утра. С причала я заметил Элену, моя тётка, надев фартук, энергично орудовала кистью, подновляя выкрашенный в голубой цвет фасад магазина. Я поставил чемоданы и шагнул к ней, рассчитывая сделать сюрприз, но тут из лавочки появился Уолтер в клетчатых шортах, в смешной панаме, огромных темных очках и с мастерком в руке. Он весь голос чудовищно фальшивый распевал песню из грека Зорбы. «Где вы пропадали?» — сердито воскликнул он, торопясь нам навстречу. «Сидели под замком в погребе», — ответила Кейра, обнимая его. «Нам вас не доставало, Уолтер». То вы делаете на Гидре в разгар рабочей недели?» — вмешался я. «Разве вам не нужно быть в академии?» Во время последней встречи в Лондоне я сказал, что продал машину и приготовил вам сюрприз. «Вы никогда меня не слушаете!» «Ничего подобного!» — возмутился я. «Но вы не уточнили, что это за сюрприз?» «Уточняю. Я решил переменить работу, отдал остатки моих скромных сбережений и лени, и мы, как вы сами могли убедиться, обновляем магазин». Расширим торговый зал, и уже через год я надеюсь удвоить доход. У вас нет возражений против такого плана?» «Я счастлив, что моя тетка, наконец, нашла себе столь выдающегося управляющего», ответил я, похлопав старину Уолтера по плечу. «Отправляйтесь-ка поскорее к вашей матушке, и Лена уже звонит ей». Калибана содолжил нам двух осликов, самых резвых по его словам. Мама подготовилась к встрече, как это от века было принято на острове, устроив грандиозную вечеринку. За столом Волтер и Лена сидели рядом, что означало, что они не просто соседи. После трапезы Волтер увел к и на террасу и вынул из кармана, перевязанной веревочкой носовой платок. «Отдаю вам эти фрагменты». Я перевернул страницу. «Академия наук осталась в прошлом, мое будущее здесь», — сказал он, указав рукой на море. «Решайте сами, что с ними делать». «И последнее», — продолжил он, глядя на меня. «Я ставил в вашей комнате письмо, Эдри, но прошу повременить с прочтением неделю-другую». И Олтер вернулся к Елене. Кира пошла в комнату и убрала узелок с фрагментами в ящик ночного столика. На следующее утро она захотела отправиться в бухту, где мы купались в ее первый приезд на остров. Мы устроились на краю длинного каменного мола. Кира достала узелок и подняла на меня полные печали глаза. Отдаю их тебе. Я понимаю, что значит это открытие для нас обоих, но мне неизвестно, насколько правдивы слова и обоснованы страхи тех людей. Мне не достает ума, чтобы правильно все оценить. Знаю только, что люблю тебя. Если решение обнародовать наше открытие станет причиной смерти хотя бы одного ребенка, я нам этого не прощу и не смогу остаться с тобой, хотя жить в разлуке будет невыносимо. Во время нашего невероятного путешествия ты не раз говорил, что решать должны мы оба. Возьмите эти фрагменты, поступи с ними так, как сочтешь нужным, и знай, что я приму любое твое решение и буду всегда уважать тебя». Она вложила мне в руку узелок и оставила одного. Я столкнул в воду, стоявшую на песке лодку, и сел на весла. Отплыв от берега на милю, я развязал веревочку и долго смотрел на лежавшие в платке фрагменты. Перед моим мысленным взором пронеслись тысячи километров пути, пройденного нами в поисках сокровищ. Я видел озеро Туркана с островом в самом центре, храм на вершине горы Хуашань, монастырь в Сиане и Ламу, спасшего нам жизнь. Я слышал, как шумят двигатели самолета, летящего в небе над Бирмой. Вспоминал, как мы сели для дозаправки на рисовое поле, как весело подмигнул нам пилот после приземления и как мы плыли на корабле на остров Наркондом. Мысленно я снова побывал в Пекине и в тюрьме Гартар, в Париже, Лондоне, Амстердаме, в России на плато Мань-пупунер. Я восхищался красотой живописной долины Ома, видел, будто на его лицо Гарри, и самым прекрасным в каждом из этих воспоминаний было лицо Кейры. Я вытряхнул содержимое платка в море. Едва я вернулся на берег, как завибрировал мой сотовый. Я узнал голос звонившего. «Мы благодарны вам за мудрое решение», — торжественно провозгласился Рештин. «Откуда, черт возьми, вам это известно? Я только что...» «Вы были у нас на мушке с самого отъезда». «Возможно, однажды, но не сейчас. Человечеству предстоит пройти еще очень долгий путь». Я был в таком бешенстве, что зашвырнул телефон в море, не дослушав высокопарную тираду Эштона, сел на ослика и вернулся домой. Кира ждала меня на террасе. Я отдал ей платок Уолтера. Думаю, будет правильно, если ты вернешь ему это. Кира молча сложила платок и повела меня в спальню. Первая ночь. В доме все спали. Стараясь не шуметь, мы с Кейрой прокрались к изгороди, где были привязаны ослики. На пороге появилась моя мать. Если собираетесь на пляж, что само по себе чистое безумие в это время года. Возьмите хотя бы полотенце, иначе простудитесь, сидя на влажном песке. Она сунула нам в руки два полотенца, два фонарика и удалилась. Мы устроились у самой кромки воды, и Кейра положила голову мне на плечо. Полная луна заливала берег таинственным светом. «Не жалеешь?» — спросила она. Я взглянул на нее и подумал об Атакаме. Каждое человеческое существо состоит из миллиарда клеток. Эта планета населена миллиардами людей, и с каждым годом она становится все больше. Вселенная Вселенной миллиарды миллиардов звезд. А что, если эта Вселенная, пределы которой, как я полагал, мне известны, всего лишь ничтожная частицы еще большего целого? Что, если наша Земля — только клетка в утробе матери, Рождение Вселенной, подобно чуду рождения новой жизни, всякий раз повторяется одно и то же чудо, от неизмеримо огромного до бесконечно малого. Можешь себе представить потрясающее зрелище рождение нового мира глазами его матери? Нет, все-таки жизнь невероятная, фантастическая программа. Но кто написал столь совершенную программу? Эдриэн. Эпилог. Айрис родилась девять месяцев спустя. Мы не крестили дочь, но когда исполнился год, впервые взяли с собой в долину Ома, где она познакомилась с Гарри и получила от нас в подарок кулон. Не знаю, какой путь в жизни выберет Айрис, когда вырастет, но если она захочет узнать, что за странную подвеску носят на шее, я прочту ей строки из древнего текста, который передал мне один старый профессор. Есть легенда о том, что младенец в утробе матери знает тайну сотворения Вселенной, происхождения мира и конца времен. Когда он появляется на свет, некий посланец, проходя мимо его колыбели, касается пальцем его уст, чтобы никогда он не мог выдать доверенную ему тайну, тайну жизни. Этот палец, приложенный к устам, навсегда лишает младенца памяти и оставляет отметину. Все, кроме меня, имеют посреди верхней губы эту отметину. В тот день, когда я родился, постанет забыл прийти ко мне, а потому я помню все. Айвори с благодарностью От Кейры, Айрис, Гари и Эдриена